«Куда мы идем, мой мотивированный друг?» — спросил инзер «В Старбакс». «Время для латте?» — Майрон покачал головой. «Для встречи с Эф-Джеем». Глава 30. эф не оказалось на месте. Майрон снова позвонил в его офис. Та же секретарша ответила, что он все еще недоступен. Майрон повторил, что ему крайне важно поговорить с Фрэнсисом эйком младшим. Срочно. Секретаршу это не впечатлило. Майрон вернулся в свой офис. Большая Синди встретила его в ослепительно-зеленом облегающем костюме с большой надписью на груди, при том, что она с трудом влезла бы даже в водолазный костюм. Эластичная ткань стонала от напряжения, а буквы в надписи выпятились, так что Майрон не мог ее прочитать. Это выглядело примерно так, как если бы кто-то отпечатал газетный заголовок на умном пластилине, а потом растянул его в руках. Звонило много клиентов, мистер Болитор, доложила Большая Синди. Они недовольны вашим отсутствием. Я об этом позабочусь, пообещал Майрон. Да, и звонил Джаред Майор. Она протянула ему листочки с сообщениями. Очень хотел с вами поговорить. Ладно, спасибо. Первым делом он позвонил Джароду Майру. Тот сидел в кабинете своей матери на стадионе Янки. Софи включила громкую связь. Вы звонили? Спросил Майрон. «Да, хотели узнать, есть ли новости», — ответил Джаред. «Думаю, кто-то подставил вашу мать». «Каким образом?» — вмешалась Софи. «Тест-клуб подделали. Парень был чист». «Знаю, что вам хотелось бы так думать, но у меня есть доказательства», — перебил Майрон. «Какие доказательства?» — после небольшого замешательства подал голос Джаред. «Нет времени рассказывать, но можете мне поверить, Клу был чист». Кто подделал тест? спросила Софи. Я и сам хотел бы это узнать. Самый логичный вариант доктор Стилвил и Сойер Уэллс. Но зачем им вредить Клу? Не Клу, Софи, вам. Все указывает на это. Фотография пропавшей дочери. Смелая покупка игрока, которая обернулась неудачей, думаю, кто-то копает под вас. Это слишком поспешный вывод, возразила София. Может быть. Но кому нужно под меня копать? Вы лучше знаете своих врагов. Как насчет Винсента Ривертона? Ривертона? Нет, мы разошлись довольно мирно, чтобы там не писали в прессе. Все равно я бы не стал его вычеркивать. Послушайте, Майрон, мне на все это наплевать. Я просто хочу найти свою дочь. Возможно, это как-то связано. Как? Я могу говорить откровенно? Майрон переложил трубку в другую руку. Конечно. Конечно. «Тогда вспомните, каковы реальные шансы, что ваша дочь еще жива?» «Невелики», — произнесла Софи. «Мизерные», — поправил Майрон. «Нет, просто невелики. Быть может, даже лучше, чем нам кажется. Вы думаете, Люси до сих пор где-то живет?» Майрон вздохнул. «Да», — последовал незамедлительный ответ Софи. «Просто живет, дожидаясь, что ее найдут?» «Да». «В каком случае возникает простой вопрос?» — продолжал Майрон. — Почему? — Что почему? — Почему она не дома? — По-вашему, все эти годы кто-то держит ее в заложницах? — Не знаю. — Тогда в чем дело? — Если Люси жива, почему она не вернулась домой? Или хотя бы не позвонила? От кого она прячется? — Молчание. После паузы София заговорила. — Вы считаете, кто-то напомнил о моей пропавшей дочери только для того, чтобы причинить мне боль? — Майрон не знал, что ответить. «По крайней мере, мы не должны исключать такую возможность. Ценю вашу примату, Майрон, и хочу, чтобы вы и дальше были со мной честны. Ничего не скрывайте. Но я все равно буду надеяться. Когда ваш ребенок исчезает, в жизни образуется ужасная пустота. И мне надо ее чем-то наполнить. Так что пока мы не узнаем правду, я буду считать, что она жива». «Я понимаю», — пробормотал Майрон, — «Тогда продолжайте поиски». В дверь постучали. Майрон закрыл ладонью трубку и пригласил войти. Дверь открыла большая Синди. Майрон кивнул ей на кресло. Секретарша села. В своем зеленом наряде она смахивала на маленькую планету. «Честно говоря, я не знаю, что можно сделать, Софи. Джаред разберется с тестом Клу. Если что-то было не так, он выяснит. А вы продолжайте искать мою дочь». — Возможно, вы правы насчет Люси, а, может быть, и нет. Не сдавайтесь. Не успел он ответить, как в телефоне пошли гудки. Майрон повесил трубку. — Ну что? — спросила Синди. — Она все еще надеется. — Между надеждой и иллюзией очень тонкая грань, мистер Болиттер. Синди почесала лоб. — Боюсь, миссис Майор ее перешла. Майрон кивнул и поерзал в кресле. «Тебе — Тебе что-то нужно? — спросил он. Синди покачала головой. Ее голова выглядела как почти правильный куб и напоминала Майрону ранние компьютерные игры. Не зная, что делать, он скрестил руки на груди, потом положил их на стол. Он задумался, сколько раз вот так сидел вдвоем с большой Синди. Очень мало. Странно, но она вызывала в нем чувство дискомфорта. После долгой паузы секретарша произнесла — «Моя мать была большой уродливой женщиной». Майрон не представлял, что можно на это ответить. И как большинство больших уродливых женщин, она была очень агрессивной. Так всегда бывает с большими уродливыми женщинами, мистер Болиттер. Они чувствуют себя загнанными в угол, прячутся от всех, становятся злыми, грубыми, Ходят, опустив голову, зная, что вызывают у всех только презрение, отвращение, и... Большая Синдия замолчала и махнула своей ручищей. Майрон сидел неподвижно. — Я ненавидела свою мать, — продолжала она, — и поклялась, что никогда не буду такой, как она. Майрон отважился на легкий кивок. — Вот почему вы должны спасти Эсперансу. — Не вижу связи. Она была единственной, кто видел насквозь. — Насквозь? Секретарша на минуту задумалась. — Что вы подумали, когда увидели меня первый раз, мистер Болитр? Не помню. — Обычно люди на меня пялятся, — вздохнула Большая Синди. — Их можно понять, — отразил Майрон. — Если учесть, как ты одеваешься и все такое. Большая Синди улыбнулась «Я бы предпочла видеть на их лицах, скорее, шок, чем жалость», — заметила она. «Пусть лучше будут разгневанными и взбешенными, а не съежившимися от страха или полными сочувствия, вы понимаете? Пожалуй. Я больше не хочу быть загнанной в угол. С меня хватит». Майрон не нашелся, что ответить, и снова кивнул. «Когда мне было девятнадцать, я занялась профессиональным рестлингом, разумеется, в роли злодеек» скалила зубы, корчила рожа, жульничала, старалась ударить противника из-под тяжка. Конечно, все это было по-нарожку, но других ролей мне не давали.